Эпилог «Нет, ты мне скажи, как найти эту границу между, как ты говоришь, самолюбием и болезненным самолюбием до того, как она пройдена?» Азартно перебил Никиту Саша Спешилов, поставив пластиковый стакан с кофе на уголок готового рапорта. Никита издал нечленораздельное глухое рычание «Ой, извини!» Санек подхватил стакан, отхлебнул и присел на подоконник, сдвинув жалюзи. Никита отложил лист подальше. Чтобы не болтаться в дежурке, рапорт он пошел писать в переговорную, а Санек, который остался в конторе дожидаться начала рабочего дня, вызвался помочь. «Я сказал уязвленным самолюбием», — заметил Сурнин, С наслаждением выпрямился и с видимым облегчением бросил ручку в органайзер, стоящий на столе. «Это неважно Вот ты представь, Никит, ты вдруг узнаешь, что ты иной». «Легко. Все через это проходили». «Да, проходили, но только тебе после инициации что сказали?» «У тебя, дорогой друг, потрясающий потенциал. Далеко пойдешь. Так ведь?» Сурнин поморщился. «Далеко пойдешь, не говорили. Скорее, наоборот, мол, нахлебаешься». «Не суть». Саша вскочил с подоконника. «А ему что сказали, Трофиму Евгеньевичу нашему? Извини, не разглядели?» «Может, он отказался бы от инициации, если бы знал с самого начала, какой именно перевертыш из него получится?» «Этак, Саша, мы без сторонников останемся, если к каждому будем подходить и говорить. «Извините, девушка, грациозная черная пантера, это не про вас». «Вы у нас будущий кокер-спаниель. Вид у него в сумраке не слишком внушительный, грация не та, блохи опять же. Может, не будете инициироваться? Вдруг вам темные что получше предложат?» «Ах-ха-ха!» «Не смешно», — сказал Санек, одним глотком допил кофе и отошел от окна, за которым медленно светлело хмурое небо. «Нисколько», — подтвердил Никита. «Трофима, между прочим, насильно в сумрак не тащили». Он свет выбрал осмысленно, попросил дать ему неделю подумать и, как из личного дела следует, сам попросил об инициации. И, кстати, долгую жизнь и сверхспособности ему выдали, как и было обещано, так? Ты утрируешь. Нет, ты скажи, выдали? Ну да. Ну и какого рожна ему еще надо? В дозоре он работать не захотел. Чужда ему, видите ли, наша контора из-за косности мышления и постоянного контакта с темными. «Никита, да не о том речь. Ты себя представь на его месте, просто представь. Ты — дерево. Не саблезубый тигр и даже не кокер спаниель дерево Дуб средних способностей». «Спасибо, что не жаба. Он что, сказок не читал?» — мрачно сказал Сурнин. «Ты еще положительные примеры ему из них приведи. Типа яблонька в свое время Аленушку с Иванушкой спасла от темной ведьмы и неминуемой гибели». Очень жизнеутверждающая история для человека с ученой степенью, который в ВУЗе преподавал. Утешает. Трофиму Евгеньевичу к моменту инициации, между прочим, 40 лет исполнилось. Для него это был очень и очень непростой выбор. И трижды осмысленный, а мы ему сказочку про светлую яблоньку. Можно еще про Энтов, а не ходячие. А он нет. Саша прошелся по комнате и бросил в корзину смятый стаканчик. «Никита, давай на начистоту», — тихо предложил он, — «парню перед тобой говорят, что он боевой маг. Девушке, что она волшебница с перспективой дорасти до первого уровня и самостоятельно определиться со специализацией. До тебя очередь доходит и... не бывает у нас очередей. Это опция, я о сути». «А если о сути, то я, Саша, на его месте удавился бы с досады», — признался Никита и вздохнул. Я же говорю, уязвленное самолюбие. Ты понимаешь, что ты уникум. А куда с этой уникальностью податься? И вдруг судьба подбрасывает такой шанс проявить себя. Великий договор на волоске висит. Сколько лет этот Трофим сидел и думал, какое применение себе найти? Как можно использовать и трансформировать в сумраке неповоротливое тело? Целую систему связи изобрел. Тренировался, наверное. Только решил опробовать, и тут снова мы ему все испортили. Честно говоря, я нашим высшим не завидую. Ума не приложу, что они ему говорить будут. Почему это Никита? Нашим высшим не позавидуешь. Вы еще кого-то в офис притащили? Никита поднялся. Саша обернулся. В дверях стоял Эдуард Карлович Басаргин. В расстегнутом темном пальто, в брюках со стрелками и начищенных до блеска демисезонных ботинках. Плохой погоды для него, кажется, не существовало. «Здрасте, Эдуард Карлович», — сказал Санек. «Доброе утро, Александр. Спасибо за помощь. Ты свободен». Саша бросил на Никиту сочувственный взгляд и безропотно проследовал к выходу, оставив того один на один с наставником. «Ох, Никита», — произнес Эдуард Карлович вместо своего привычного «так», с которого он обычно начинал разговор. «Плохо дело». Басаргин поискал глазами шкаф для одежды, не нашел и с недовольным видом пристроил пальто в совершенно неподобающее место, на спинку стула. «Не надо было его брать, потому что его агентурная сеть нам еще пригодится?» негромко спросил Сурнин. «Нет, его не надо было брать, потому что тебе этого не поручали». Басаргин прошествовал к окну, поправил жалюзи, беспечно сдвинутые в сторону Саши Спешиловым, и развернулся. «Доволен собой? Всем все доказал?» — устало спросил он. Никита предпочел бы отмолчаться. «Да где там?» «Что ты тут вытягиваешься во фронт, как околоточный перед участковым приставом? Я спрашиваю». «Что ты обо всём этом думаешь, дозорный? Э, вы знали, что я проколюсь и настрою Трофима против своих?» босаргин вздохнул, отставил свободный стул почти к противоположной стене и сел. и «Ещё варианты есть?» «Ну, он мог меня в чём-то нехорошем убедить, а остальные бы устояли, нет?» «Нет, Никита». Ограничения касались еще нескольких сотрудников оперативного отдела. Один из них — боевой маг. Наложены они были исключительно потому, что каждый из вас, благодаря опыту работы и личным качествам, моментально напал бы на след проповедника и в кратчайший срок взял бы его с поличным. «А что, не надо было?» «Надо было, но не так быстро». Есть вероятность, что подобная тайная структура с агентурной сетью организована силами тьмы, и дневной дозор ее негласно прикрывает. Мы надеялись, что в ближайшее время Трофим нас на нее выведет. Они конкурируют в одной плоскости, их интересы обязательно должны были пересечься. Аналитики просчитывали ситуацию. Никита вспомнил вампиров в парке засветившихся перед светлым дозорным и до смерти перепугавшихся при появлении дозорного темного. «Да, точно!» — чуть не воскликнул он вслух, но вовремя удержался. «Я знаю, как выйти на темную сеть. Туда только что затащили новых сторонников, дайте мне два часа. Тоже лучше было не говорить». «Ты хотел что-то предложить?» «Нет, нет, Эдуард Карлович». «Я хотел сказать, что сегодня в офис Леонид Вересаев придет, будет вас искать, вы с ним поговорите, пожалуйста, по душам, и передайте ему, что его мобильник я у дежурного оставил, пусть заберет». «Хорошо, я уже в курсе. Так, оставляй объяснительную и иди дальше работай, Никита. У тебя в округе патруль уже с ног сбился. Как только появится реальная сверхзадача, с которой одному тебе из всего дозора суждено справиться, Я тебе лично позвоню. По пути к метро Никита достал чёрную визитную карточку, сбавил шаг и за ближайшим поворотом набрал номер. — Что ты готов предложить мне за проповедника? Не поздоровавшись, спросил он. — Ты его взял? — уточнил Андрей Старков. — Я от него в пяти минутах. Это утверждение полностью соответствовало истине. Врать тёмным небезопасно. Так уж повелось, что светлые лучше чувствуют чужую боль, а тёмные — чужую ложь. «Ничего, мне он уже не интересен. Сами с ним разбирайтесь», — ответил тёмный и отключился. Никита посмотрел на померкший экранчик и убрал сотовый в карман. Значит, Басаргин сказал чистую правду. Старков как собаку натравил светлого дозорного на светлого же проповедника — чтобы обезопасить собственную пропагандистскую машину. И Никита с легкостью купился на его трюк. Сурнин постоял, обхватив голову руками, и медленно провел ладонями по щекам. Может быть, однажды принятое решение уйти из дозора было правильным, и он зря вернулся? И ошибался он вовсе не тогда, когда писал заявление об уходе, а когда писал другое заявление — о восстановлении в оперативном отделе ночного дозора города Москвы, он посмотрел на клочок порозовевшего неба, который стремительно затягивали лохматые тучи, подстерегавшие рассвет за крышами высоток, и побрел к метро.